Когда мужчины удалились, и Екатерина осталась с наставницей и монахинями, она вдруг ощутила перемену в обстановке. Одна из послушниц, не обращая внимания на наставницу, подошла к Екатерине и поцеловала ее сначала в одну щеку, потом в другую. — Добро пожаловать в обитель, маленькая герцогиня, — сказала монахиня. Другая послушница улыбнулась девочке. Мы слышали о твоем скором прибытии и ждали тебя с нетерпением. Затем сама наставница приблизилась к Екатерине. У женщины были блестящие глаза и розовые щеки. Екатерина не видела в ней никакого сходства с хозяйкой Санта-Лючи. Наша маленькая герцогиня, наверное, устала и проголодалась. Накормим ее, и потом она сможет отправиться в свою келью и отдохнуть». Мы поговорим с тобой утром, герцогиня. Екатерина смутилась. С ней происходило много странных вещей. Она уже потеряла способность удивляться. Ей отвели почетное место за длинным монастырским столом. Она заметила, что в супе плавало мясо. И вспомнила, что этот день был пятницей. Рыбу подали с соусом, такая пища, больше подходило дворцу Медичи, чем монастырю. За столом разговаривали, в то время как в санта лючии во время еды все молчали. Но усталость не позволяла Екатерине размышлять об этом. После еды и молитвы две монахини, встретившие Екатерину, отвели ее в келью. Постель была мягкой, И девочка вспомнила о том, что недавно ела мясо. Послушницы держались с ней дружелюбно, даже почтительно. Она могла спросить их, почему здесь подают по пятницам мясо. Екатерина сделала это. — Здесь, в мюраты мы можем есть мясо по пятницам. Святой отец много лет назад дал нам специальное разрешение. Они удивились тому, что на Екатерине была рубашка из грубой ткани. Ей принесли одежду из тончайшего хлопка. — Это лучше подойдет твоей неясной коже, герцогиня. — В Санте-Лючии все надевали на голое тело одежду из грубой ткани, — сообщила им девочка. — Это нормально для Санте-Лючии, но здесь, в Мюрате, много послушниц благородного происхождения. — Мы сочетаем набожность с благоразумием. Из почтения Господу носим платья темных тонов, но под них надеваем нежное белье. А теперь спи, маленькая герцогиня, ты находишься среди друзей. Одна из монахинь наклонилась и поцеловала девочку. «Мой брат — член партии Медичи», — прошептала послушница. «Он обрадуется» узнав, что ты в безопасном месте. Вторая монахиня тоже склонилась над Екатериной. Моя семья ждет свержения республиканцев. Екатерина посмотрела на женщин. Все трое рассмеялись. — Завтра мы познакомим тебя со сторонниками твоей благородной семьи. Таких в Мюраты много. Но здесь есть и сочувствующий республиканцам — спросила Екатерина. — Да, но это делает жизнь более захватывающей, — сказала первая монахиня, поцеловав девочку. Оставшись одна, Екатерина не смогла заснуть. Она поняла, что ее жизнь изменилась по сравнению с той, что она вела в Санта-Лючии. — Пожалуйста, сядь, — сказала настоятельница. На большом стуле девочка казалась крошечной, ее ноги не доставали до пола, но сколько в ней было выдержки, достоинства, редких в таком возрасте. Воспитывать этого ребенка будет легко и приятно. Настоятельница сочла нужным побеседовать с девочкой еще и потому, что сразу отметила ее наблюдательность и ум. Днем ранее... Екатерина стала свидетельницей поступления в монастырь новой послушницы. В таких случаях всегда устраивалась церемония, которая дала название этой обители. Девушка прибыла в сопровождении высокопоставленных церковных иерархов. Они пробили в стене монастыря брешь, через которую она проникла в обитель. Затем дыру заделали. Все происходило в торжественной обстановке, Девушка вошла в монастырь, чтобы остаться в нем навсегда. Отныне она никогда не сможет покинуть Мюраты. Маленькая Екатерина испытывала недоумение. Она провела шесть месяцев среди монахинь Санта-Лючии, где строго соблюдались посты и прочие монастырские правила. Здесь же, в Мюраты, часто звучали шутки, смех, Монахини были знатного происхождения и любили веселье. Маленькой девочке могло показаться, что, несмотря на строгое соблюдение ритуалов и внешние проявления богобоязни, обитель Мюраты была менее священной, чем санта лючии Наставнице было важно, каким запомнится этот монастырь девочке, поскольку когда-нибудь Екатерина выйдет замуж за важную персону, и займет высокое положение в обществе. Ей надо помочь понять, что комфортная жизнь Мюраты не менее богоугодна, чем суровый режим Санта-Лючии. — Ты немного удивлена тем, как мы живем тут, герцогиня? — спросила настоятельница. — Я счастлива здесь, мать моя. Она уже была маленьким дипломатом. Важно, чтобы она... — поняла принципы Эмирате. — В Санта-Лючии ты не видела церемонии, подобной вчерашней. Однако мы строго соблюдаем главные заповеди Святой Церкви. Да, мы едим мясо по пятницам. Наш быт благоустроен. Наша церковь имеет красивый интерьер. Мы не носим одежды из грубого полотна. В отличие от наших сестер из Санта-Лючии, мы не лишены мирского тщеславия. Мы омываем наши тела, что монахини Санта-Лючии считают грехом. Екатерина молчала. Тем не менее, — продолжала настоятельница, — чума посетила Санта-Лючию. А Мюрата — единственное место во Флоренции, которое эта беда миновала. Это чудо, моя малышка. А теперь мы помолимся. Поблагодарим святых за то, что они открыли нам образ жизни, который приносит радость. Екатерина начала читать молитву. Настоятельница не отводила взгляда от серьезного маленького личика. Так прошел первый урок. Екатерина любила проводить время со своими подругами за вышиванием. Почти все монахини подружились с ней. Лишь те послушницы, чьи семьи поддерживали правительство, считали своим долгом проявлять сдержанность в общении с девочкой. Вышивая покрывала для алтаря, они разговаривали. Екатерина любила рассказывать об Ипполиту, о его обаянии, веселом нраве и благородстве. Она даже поделилась с двумя девушками своей надеждой на то, что они поженятся. Она знала, что он жив. Она не могла объяснить причину этой уверенности. «Внутренний голос говорит мне, что он жив», — сказала она как-то. Она была счастлива в Мюрате. Настолько, насколько она могла быть счастлива без Ипполито. Вера в то, что в один прекрасный день она снова увидит Ипполито, помогала Екатерине наслаждаться этими приятными часами. Однажды летом, когда она вышивала с монахинями, покрывала для алтаря, состоялась беседа, которую девочка запомнила на всю жизнь. Лючия, разговорчивая молодая монахиня, принялась рассказывать о чудесах, которые имели место в Мюрате. Когда-то, — начала девочка, — Мюрата был очень бедным монастырем. Флоренция переживала тогда тяжкую пору. Город был таким же бедным, как и монастырь. Люди решили попросить помощи у непорочной девы. Они принесли в город статую девы. Каждый монастырь должен был поднести деве какой-то дар. У нас в Мюрате не было ничего, мы не знали, что нам делать. — О, — сказала сестра Маргаретта, — ты собираешься поведать историю про черный плащ? Я много раз ее слышала. Несомненно. Однако наша герцогиня ее не знает. Да, верно, — сказала Екатерина. И Мария тоже. Мария была послушницей, чье торжественное появление в монастыре недавно наблюдала Екатерина. Мария сказала, что она хочет услышать историю про черный плащ. Настоятельница... Собрала вокруг себя всех сестер, — продолжила Лючия, — и сказала, — Не отчаивайтесь, мы подарим непорочной деве плащ. Такого плаща не видели во Флоренции. Это будет плащ из дорогой парчи, отделанный мехом горностая и расшитый золотом. Монахи не удивились. Где они возьмут такое одеяние при их бедности? Но во взгляде настоятельницы было столько святости, что некоторые послушницы, впоследствии они сказали об этом, поверили, что произойдет чудо. — Послушайте меня, — сказала настоятельница, — мантия возникнет из наших молитв. Мы пропоем три книги псалмов во славу Святой Троицы и получим шесть ярдов парчи. Семь тысяч раз исполним Авы Мария и получим горностаевые шкурки семьсот раз прочитаем славься господи и обретем золотые пуговицы семьсот раз прочитаем «Аве, сантисима и у нас появятся золотые нити для вышивки тысячи молитв были прочитаны монахинями дополнительно к их обычным обязанностям подобного рода они потратили на это массу времени но даже тогда Вряд ли они смогли положить плащ к ногам девы, подавшись вперед, сказала Екатерина, потому что для него нужны парча, мех горностая, золото, а не молитвы. Но ты услышала, не все, маленькая герцогиня. В тот день, когда должно было состояться подношение даров, на площади перед муниципальным дворцом собралась толпа. Там стояла большая фигура девы, она ждала подарков. Их было много — золото, серебро, драгоценные камни. Настоятельница и сестры мюраты стояли с пустыми руками, но их лица сияли. Перед их глазами была прекрасная мантия, созданная из молитв. И вдруг... Что вы думаете? Вперед вышли два человека. Они положили к ногам девы парчевую мантию смехом горностая, расшитую золотом точно так, как описала настоятельница монахинем. Мужчины сказали, что это дар Мюраты, это были ангелы. В этом и заключалось чудо с плащом девы. — Что скажешь теперь, герцогиня? — Добавлю, что с того дня началось процветание Мюраты. Многие узнали о чуде. Богатые женщины стали послушницами обители. Сюда стали стекаться пожертвования. Это было великое чудо! «Потрясающе!» — воскликнула Мария. Но Екатерина ничего не сказала. «Ну, герцогиня!» — сказала Личия. «Я думаю, это замечательное чудо!» — произнесла Екатерина но плащ принесли не ангелы, а обыкновенные люди. — Обыкновенные люди? Значит, чуда не было? Серьезные глаза Екатерина смотрели на сестер. Она казалась себе взрослой и мудрой, несмотря на свой юный возраст. Это было чудом. Екатерина чувствовала, что подобное объяснение происшествию дала бы теперешняя настоятельница. Потому что дева помогла святой матери создать плащ в своей голове. «Сделай мантию из молитв», — сказала дева, «и пусть она в то же время будет расшита золотом. Пусть двое мужчин предстанут в виде ангелов и положат ее к моим ногам». Люди гораздо больше обрадовались мантии, созданной молитвами, и поднесенной теме кого они приняли за ангелов, нежели обычному плащу, пусть даже самому дорогому. «Значит, ты полагаешь, это был обман?» «Это было чудо», — сказала Екатерина. «Оно принесло обители процветания. Чудо — это всегда добро. Чудеса рождаются на небесах, но иногда происходят на земле». Лючия обняла Екатерину и поцеловала ее. — Ты слишком умна для нас, — сказала монахиня. Группа людей стояли возле стен обители. Они переговаривались между собой. — Она еще ребенок. — Дитя-змей. Мы не можем причинить вред маленькой девочке. Ей исполнится одиннадцать или двенадцать лет. — Она медичи и уже способна принести несчастье. Монахини не позволят тронуть ее. Она посеет смуту среди послушниц. Вы не знаете этих коварных медичи. Они ужасно хитры. Город в осаде. Медичи засылают своих воинов во Флоренцию. Они не дают возить в город продовольствие, обрекая нас на голодную смерть. А кто-то говорит пощадите этого ребенка. Можем ли мы пощадить отродье тиранов? Екатерина, находясь в обители, слышала крики людей. Она знала, что стены Мюраты не защитят ее. Во Флоренции начались волнения. Они бушевали вокруг монастыря. Ни подруги, ни настоятельница не смогут спасти ее теперь. Вся Флоренция была охвачена ненавистью к папе. Некоторое время тому назад он, замаскировавшись под корабейника, покинул Сент-Анджело. Когда чума выгнала его врагов из Рима, папа вернулся в Ватикан. Теперь он собирался усмирить Флоренцию, но это было нелегкой задачей. Флорентийцы безжалостно расчистили вокруг города пространство шириной в одну милю. Они сожгли прекрасные виллы и испортили отличные угодья. Но теперь врагу было негде спрятаться. Все вносили свой вклад в оборону города. Даже художники и скульпторы оставили свою работу и вышли на улицы, чтобы принять участие в борьбе. Она продолжалась много месяцев. Екатерина знала. Граждане Флоренции помнят о том, что обитель Мюраты приютила девочку из семьи, которая несла им смерть и несчастье. Она понимала, что еще один счастливый период ее жизни подходит к концу. Она полюбила монастырь, уроки, волнующие чувственные песнопения, которые когда-то вызвали нарекания у саванароллы Ей нравилась атмосфера тайны, в которой монахини — отправляли корзинки с выпечкой своим родным. На корзинках был знак Медичи, семь шаров. Это свидетельствовало о том, что изолированные от мира монахини сохраняли интерес к политике. Корзинки возвращались в обитель с записками. Так Екатерина узнала, что Ипполита жив и находится в Риме. Она ужасно обрадовалась этой вести. Но ее огорчило то, что Алессандра был там же. Екатерина не видела Саполита уже несколько лет, но она постоянно помнила о нем. Злобная толпа, собравшаяся у стен обители, выкрикивала ее имя. «Дайте нам, девчонку Медичи, дайте нам ведьму! Мы поместим ее в корзину и повесим на городской стене, чтобы она стала мишенью для воинов Климента!» Повесить ее в корзине — это слишком хорошо для Медичи. Отдадим ее солдатам, пусть они позабавятся с ней. Потом мы решим, как она умрет. К вечеру крики стихли. Екатерина пережила еще один день осады. Внезапно в дверь монастыря постучали. Эхо разнесло звук по длинным коридорам. Сердце Екатерины отчаянно забилось. Настоятельница взяла фонарь, подошла к двери и обнаружила там трех сенаторов из правительства Флоренции. Они пришли за Екатериной Медичи. Екатерина знала, что это могло означать только одно. Днем толпа требовала казни Екатерины. Смерть казалась ей предпочтительней страха, который она испытывала. Монахи не молились в своих кельях. Они просили деву спасти герцогиню, но у Екатерины не было времени на молитвы. Она прибежала в свою комнату и, охваченная паникой, отрезала свои чудесные светлые волосы. Потом нашла в одной из кельей платье этого монашеского ордена и надела его. Сделав это, она взяла себя в руки и приготовилась к любому исходу. Она спустилась к мужчинам, которые пришли за ней. Настоятельница, монахини и сенаторы изумленно посмотрели на девочку. — Я, Екатерина Мария Рамола де Медичи, — надменным тоном произнесла она. — Что вам надо от меня? — Я Сальвестро альдо Альдобрандини, — сказал один из мужчин. «Я — сенатор флорентийского правительства. Решено, что ты должна покинуть Мюраты. Есть подозрение, что ты плетешь здесь интриги против правительства. Ты отправишься в монастырь Санта-Лючия. Мы приказываем тебе немедленно пойти туда с нами». «Я не пойду», — сказала она. «Тогда нам придется забрать тебя силой. Вы не посмеете повести меня по улицам в этой одежде». Ты не имеешь права носить ее, переоденься. Я отказываюсь сделать это. Вы поведете послушницу, невесту Христа по улицам Флоренции? Это был умный ход. Все поняли это. монахи не принадлежат Христу, они неприкосновенны. Будет нелегко тащить по городу сопротивляющиеся, коротко постриженную девочку в монашеском платье. — Мы не хотим, чтобы тебе причинили вред, — сказал Альдо Брандини. — Охрана защитит тебя на улицах города. Сообразительно Екатерина быстро поняла состояние Альдо Брандини. Ему не нравилось полученное им задание. Он колебался. — Я отказываюсь снять это платье, — сказала Екатерина. — Оставьте ее здесь до утра, — произнесла настоятельница. Я буду молиться вместе с ней. Завтра она найдет в своем сердце необходимое мужество. К всеобщему удивлению Альдо Брандини согласился подождать до утра. Всю ночь монахини Мюраты молились за Екатерину.